Язык Ломоносова. Вы, наверное, замечали, что некоторые ораторы говорят вроде бы и возвышенно, и красиво, и пафосно, а вызывают отталкивающее впечатление. Михаил Васильевич Ломоносов предупреждал, что подобными словами следует пользоваться с великой осторожностью, чтобы слог не казался надутым. Какая меткая характеристика надутый слог. Я всегда вспоминаю об этом, когда меня заносит Вообще трудно переоценить то, что сделал для русской словесности Михаил Васильевич. Белинский называл Ломоносова Петром великим нашей литературы, а Пушкин утверждал, что Михаил Васильевич не только основал университет, но и сам является нашим университетом. Студенты любого факультета могут учиться по книгам великого русского учёного-энциклопедиста. Нас же интересует его вклад в развитие русского языка. Сегодня много говорят о том, что язык консервативен. Любой намек на реформу принимается в штыки и будоражит общество. Возможно, кто-то удивится, но в свое время таким дерзким возмутителем спокойствия был и великий Ломоносов. Он призывал развивать живой, понятный, образный язык. Весьма обветшавшие по выражению Михаила Васильевича церковнославянские слова, например, такие как «мя», «тя», «вем», «бо», Отжили свой век и должны занять место на музейной полке, считал Ломоносов. Туда же отправилось "свине". Его заменило слово "кроме". Вместо "овагда" стали повсеместно говорить "иногда". Просторечные слова также подверглись критике учёного. Скажем, он резко возражал против употребления слова "утри" вместо слова "завтра". «Новым словам не надо б на старых окончаниях давать, которые неупотребительны», — записал он на полях книги. Наши ученые должны поклониться Ломоносову за создание русского научного языка. Ведь если бы не он, то не исключено, что до сих пор в научном мире были бы в ходу такие неблагозвучные для русского уха термины, как «солюция» и, страшно сказать, «пиндула», Благодаря Михаилу Васильевичу, мы их знаем как мирный и безобидный раствор и маятник. Пафосную циркумференцию заменило мягкое слово окружность. Адиция превратилась в сложение. Триангул стал треугольником, а текин чертежом. Михаил Васильевич был убеждён того, что русскому языку весьма не свойственно из других языков не вносить Опыт, наблюдение, земная ось, градусник, преломление, равновесие, диаметр, квадрат, кислота и минус. Все эти термины тоже были введены великим творцом слов Ломоносовым. Он был и физиком, и лириком в одном лице. Романтичные созвездия и полнолуния тоже подарил нам этот титан русской словесности. Тем, кому самым скучным на свете кажется слово «грамматика», Мы ответим изречение Мламоносова. Тупа оратория, косная эзычна поэзия, неосновательна философия, неприятная история, сомнительная юриспруденция, без грамматики. Он был автором первой русской грамматики, по которой мы собственные и живём до сих пор. Не поверите, но и сегодня наши двоешники совершают всё те же ошибки, от которых Михаил Васильевич предостерегал ещё в середине XVIII века в своей русской грамматике. Окончаниями от правил отходит немалое число глаголов, из которых знать нейшей суть: даю, ем, хочу. Я хочу, ты хочешь, он хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят. Говорят они: "хочем", "хочеты" и "хочут", однако не пристойно. Грамматика Ломоносова была издана 14 раз. В ней, в частности, он писал: "Карл V, римский император, говаривал, что испанским с богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично". Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Либо нашёл бы в нём великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Титанической фигуре Ломоносова Нет равных в истории русской культуры. Как много он успел. Как ему это удалось? А вот ответ его племянницы, Матрёны Евсевны. «Бывало, сердечный мой, так зачитается да запишется, что целую неделю не пьёт, не ест ничего, кроме мартовского пива с куском хлеба и масла». «А что? Прекрасный натюрморт. Хлеб, масло, пиво — И грамматика Ломоносова